Часть вторая. Здравомыслие не управляет любовью. Мольер. Глава первая. Эстель. Август 2018 года. Мы с Марион откидываемся на кожаный кресла маленького отцовского джета. Не могу поверить, что мы летим в Париж, бормочу я. «Можешь себе представить, что с момента нашего отъезда прошло два года?» Я молча опускаю глаза и начинаю теребить пальцами край короткой юбки. «Два года! Кто бы мог подумать!» «Как ощущения?» — интересуется Мар, внимательно разглядывая мое лицо. «Странные и непонятные», — отвечаю я, не разобравшись в своих чувствах. «Знаешь, вроде два года пролетели незаметно, но такое ощущение, будто я была в Париже в прошлой жизни». «Наконец, признаюсь я, и моя сестра кивает. Чувствую то же самое». И правда, эти два года были полны перемен, новых ощущений и легкомыслия. Рука сама по себе тянется к волосам. Полгода назад... Я в очередной раз покрасила их в нежно-розовый цвет. Эта традиция началась ещё в Индии. Сейчас краска почти смылась, и розовые только кончики. В самолёт заходит папа. Он злится на нас. Ещё бы! Нас исключили из школы за то, что мы покрасили волосы директрисе. Это было заслуженно. Мы всего лишь добавили в её шампунь смываемую ярко-малиновую краску для волос. Она шикарно легла на её осветлённые волосы. Марион раскусила директрису, поняв, что она ненатуральная блондинка. И мы таким сумасшедшим образом решили проучить её. Директриса вечно орала на меня. Особенно её бесили мои волосы. Маленький реванш. Папа, конечно, был в ярости. Мы с Марион предусмотрительно уехали в Ниццу, к Жан-Люку и Луизе, в их новый дом. В этом самом доме, по приезде папы, началась Третья мировая война. Луиза защищала меня, Жан-Люк убежал к соседям, Антуан кричал не своим голосом, обвиняя маму во всем, от исключения из школы до моей успеваемости и всего того, что мы с Марион успели натворить за этот год». Список был не маленький. С каждым новым пунктом Луиза задирала нос все выше и в итоге обвинила его в плохом выборе учебного учреждения для своих дочек. Говорилось, что мы были доведены строгими правилами школы, в которую нас записал чорстый отец, что это не школа, а тюрьма, и в ней не учителя, а надзиратели. Антуан был возмущен и стал защищать авторитет частных швейцарских школ, считающихся лучшими в мире. Луиза махнула рукой, назвала всех этих снобов кучкой идиотов и попросила Антуана передвинуть диван, так как ей не нравилось его местоположение. Папа недоуменно уставился на некогда любимую женщину и, к моему огромному изумлению, стал передвигать диван, а после даже повесил картину. Мама довольно кивала и распаковывала коробки». Так в доме настал мир, и Жан-Люк, узнав, что буря миновала, возвратился. Они с мамой решили вернуться во Францию, но после тёплого Гоа в Париж эту парочку не тянуло, и я понимаю, почему. Хотя от Индии у меня осталось неоднозначное впечатление. Первое, что повергло в шок, — это адское движение на дорогах. В маленьких городах нет правил светофоров и разметки, Переполненные крошечные автомобили без кондиционера считаются в этой стране нормой. Второе мусор. Он был повсюду и в огромном количестве. Я не видела урны или баков, лишь горы и горы отходов, компостные кучи, бутылки, полиэтиленовые пакеты. Казалось, вся территория этой страны одна большая свалка. Единственные места, где чисто, храмы и пляжи. Насчет последнего пункта мне не очень понятно, как песок остается чистым, но это факт. Далее, дикие коровы. Да, в самом начале городская девочка, то бишь я, приходила в ужас при виде животных прямо на городских улицах. Но потом привыкла. Я привыкла ко всему, к ленивым и улыбчивым индусам, спокойствию и безделью. «В стране царит нищета, но люди всё равно добрые». Марион шутила, что это от дешёвых наркотиков. «Я же считаю, дело в культуре. Мне нравились улыбчивые дети на улице, как они разглядывали мои светлые волосы, как тёмные глаза заглядывали в мои голубые, как они фотографировались со мной, маленькие смуглые ручки тянулись к моей белой шее, а рты широко улыбались в камеру». Мы с Марион купили сари и, нарисовав бинди, довольные ходили по улицам. Большую часть времени мы, разумеется, проводили на пляже. Аравийское море отличается от Средиземного. Оно менее соленое и более волнистое. Мы питались только сочными фруктами и острой индийской едой, которую я обожаю. Мама шутила, называя это место моим персональным раем. Какое-то время мне самой так казалось, но внутреннего спокойствия не было. Где-то в душе звенел звоночек, я не могла до конца понять свои чувства, лишь знала, что Гоа — временное пристанище, и неизвестно, захочу ли сюда вернуться. К нам приходил учитель. Скорее всего, Луиза сделала это для Галочки, чтобы успокоить Антуана. «Мол, не переживай, они учатся». Учителя звали Кан. Он был смешной, говорил на английском с индийским акцентом. Бедная Марион, как истинная француженка, не сильно владевшая инглишем, ничего не понимала из его уроков. Со временем ее уровень английского стал лучше. Однако Кан не особо старался нас учить. Чаще мы разговаривали на посторонние темы и мало времени уделяли учебе. Увидев наши смешные бинди, он усмехнулся. Ведь мы не просто рисовали красную точку. Каждое утро рисунок менялся. Это мог быть цветок или три маленькие точки, звездочки и даже сердечки. Однажды он рассказал нам, что бинди традиционно носят замужние женщины. Но затем поведал о третьем глазе и о том, что в их религии и культуре бинди символизируют божественное начало в человеке. Мне очень понравился энтузиазм, с которым он рассказывал о скрытых способностях, заложенных в каждом из нас. Мы даже навестили ашрам, и я попыталась освоить азы медитации. Я и представить не могла, что так сложно ни о чём не думать, освободить своё сознание. У меня ничего не получилось. Год в Индии был очень красочным. Я будто побывала в другом измерении. Затем Антуан решил, что нам пора серьёзно заняться учёбой, ведь мы пропустили государственный французский экзамен, более того, совершенно к нему не готовились. Он нашёл международную школу во французской части Швейцарии, так как я отказалась возвращаться в Париж, а Марион твёрдо решила сопровождать меня повсюду. Тем более, что, как сказала она сама, Год в Индии – лучшее, что случилось с ней в жизни. В Швейцарии все было иначе. Мы попали на чистые улицы, в страну, где стоит по пять мусорных баков у каждого дома. Один для пластиковых бутылок, второй для бумаги и коробок, третий для стекла. Вместе с европейской цивилизацией на нас навалились правила закрытой школы. Меня заставили перекрасить волосы в более натуральный цвет и носить строгую униформу. Прямо идиотский концлагерь. В 22.00 отбой, в 8.15 мы должны быть на уроках. Проспал, в наказание пробежка. Мы сделали все возможное, чтобы нас оттуда исключили. Я надеялась, что папа разрешит мне самой выбрать новую школу. Но увидев, что в конце года я еле перевалила за 10 по французскому экзамену, Плюс ко всему инцидент с волосами. В общем, папа принял твердое решение вернуться в Париж и отдать нас в старый добрый Фидес, школу, где мы с Марион учились до отъезда. На мои попытки сопротивляться Антуан отрезал, что 18 мне исполнится в декабре, а до тех пор я буду делать то, что он говорит. «Никогда в жизни мой отец не проявлял такого упрямства», Именно поэтому я сейчас сижу в самолёте, пряча глаза от его назойливого взгляда. «Не смотри на меня так!» — прошу я его. «Я уже сказала, краска была смываемой!» Папа закатывает глаза. На что я возразил, что это не оправдание. «Как это было возможно? Где вообще ваше воспитание? Вы связались с плохой компанией, да?» Марион хмыкает. Я стреляю в нее глазами, и она подмигивает мне, словно говоря, «Сама виновата! Я предупреждала, что идея покрасить ей волосы доставит нам огромные неприятности!» Марион действительно предупреждала. «Пап, ты знаешь, что директрису прозвали Гитлин? Отгадай, в честь каких диктаторов?» «Мне плевать, моя дочка не должна опускаться до подобного», — говорит Антуан. Я гордо задираю подбородок, делаю вид, что не замечаю его, забираю у Марион ручку, которой она выделяла что-то в журнале, и начинаю вырисовывать узоры на салфетке. Продолжаю игнорировать папу. «Что насчет плохой компании?» — откашлившись, спрашивает он. Я бросаю на него быстрый взгляд. «Боюсь, мы и есть та самая плохая компания», — шутит Марион. «Не поверю, что не было парня, которого вы не пытались бы впечатлить», — словно раскусив нас, заявляет Антуан. «Вывожу на салфетке красивым курсивом. Скучаю. Я так сильно скучаю». Папа читает и злится еще сильнее. «Кому пишешь?» — зло интересуется он. «Никому», — пожав плечами, отвечаю я. Марион внимательно следит за мной. На самом деле я написала первое, что пришло в голову, та мысль, что настойчиво звенит в сознании, бесконечно всплывает, и от нее не убежать. Только я ни за что не признаюсь, почему именно эти слова. Точно никому. Тяжело вздыхаю и качаю головой. Папа заглядывает мне в лицо. Значит. «Нет идиота, которому она посвящена», — спрашивает он вроде как с облегчением. Марион громко фыркает, а уголки моих губ приподнимаются в усмешке. «Так вот почему мы летим в Париж», — весело заявляет Мар. «Ты решил разъединить горе влюбленных», — моя сестра открыто издевается. Выражение лица Антуана меняется. «Так значит, придурок есть», — Почти рыча спрашивает он. Марион начинает хохотать. «Нет», — быстро отвечаю я, понимая, что ему не до шуток. «Успокойся. Мы правда не попали ни в какую плохую компанию и не пытались никого впечатлить». Стараюсь произнести серьезно и убедительно. «Антуан!» — обращается к нему Марион с хитрой улыбочкой. «А если бы он был?» Ты думаешь, километры — преграда для истинной любви?» Мы с Антуаном одновременно сверлим ее взглядом, и она начинает смеяться. «Нервные дюмонреали! Я же шучу!» «Значит, покрасить волосы директрисе было только твоей идеей?» — спрашивает папа и задумчиво почесывает подбородок. «Да...» Устало отвечаю я и мечтаю, чтобы этот разговор закончился. Не люблю анализировать свои решения. Смотрю на салфетку с надписью и грубо сминаю ее в ладони. Сколько можно помнить о поцелуе двухлетней давности? Как долго можно прокручивать в голове черты его лица? Не хочу отвечать на эти вопросы, поэтому гоню мысли прочь. Помню, я как-то читала книгу Жана де Лабрюера и в ней нашла цитату «Стараться забыть кого-то, значит, всё время о нём помнить». Меня словно молнией ударило в тот момент. Я смотрела на эти слова и не могла оторвать взгляда от прочитанного, настолько они меня тронули. Тогда я задумалась о силе литературы и могуществе, которое дарят слова, А языке, благодаря которому мы выражаем свои мысли и внушаем свои идеи людям вокруг, о словах, бьющих точнее, чем любое оружие на Земле. Одно из главных сокровищ этого мира — литература. Но если она несет страшные, разрушающие идеи, то может стать и главным оружием. Зато как она же способна вдохновить, подарить крылья — И тогда ты воспаришь на седьмое небо и начнешь творить, созидать, чувствовать и воплощать. Марион посматривает на меня со своего сиденья. У меня иногда такое чувство, что она знает, каково мне, знает про мою внутреннюю борьбу и дикое недоверие к собственному «я». А как можно ему доверять, если оно возвращается вновь и вновь к одному и тому же человеку, «Квантан-де-Леон, твое имя выжжено у меня в сердце. После тебя у меня никого не было. Мама часто пыталась вывести меня на чистую воду, задавала вопросы о мальчиках в школе. Она была уверена, что я просто-напросто скрываю свои похождения от нее. Но в моей личной жизни все настолько скудно и скучно, что даже сильно захотев, я не смогла бы выдумать несуществующий роман». Объяснять маме, что у меня в голове до сих пор Де Леон, немыслимо. Я никогда не смогла бы ей об этом рассказать. Не после череды скандалов и статей. Не после того, что стало с Алексом. Да, сказать по правде, я и не люблю копаться в своей душе. Тем более делиться на болевшем с кем-то. К тому же я понимаю, что это полное сумасшествие. Думать о нём спустя два года... гуглить его имя и листать старые снимки. Но я также понимаю, что могу обманывать других людей, но только не саму себя. Себя не проведёшь. Мысли о нём живут в потаённых глубинах моей души. И два года ничего не изменили. Мои мечты и чувства возвращаются к одному человеку. Я бы очень хотела, чтобы всё сложилось иначе, Но то чувство, которое он во мне пробудил, трепет и волнение от того, как он кружил меня в танце. Я будто проснулась в тот момент, все чувства обострились, и я до сих пор не могу успокоить свою душу. Но вместе с тем мысли о нем вызывают дикую злость и ненависть. Ведь я помню, что было после. Этого никогда не забыть. «Я всё ещё не простила ни его, ни себя». «О чём ты так задумалась, Эль?» — спрашивает папа. «Да так, есть кое-что на уме», — отвечаю я. «Ты всё ещё фотографируешь или забросила это дело?» «Конечно, я занимаюсь фотографией. Кстати, сейчас кое-что покажу», — говорю я. «Уж лучше поговорить о моих проектах, чем о цвете волос директрисы». Достаю свой iPad и показываю папе фотографии, сделанные этим летом для социального проекта по борьбе с загрязнением природы. Мы с ребятами обошли много диких пляжей на юге Франции и собрали целую гору мусора. Идея заключалась в том, чтобы разложить его на тарелках, прямо как настоящую еду — Сделать блюда из пластмассовых бутылок, полиэтиленовых пакетов и прочего мусора, попадающего в моря и съедаемого морскими животными. Подписи к снимкам кричали «Ешь! Не хочешь? Не нравится? Так зачем ты кормишь этим рыб?» Мы выложили фотографии в интернет, а нас писали многие сайты по защите природы, но и это не главное — Возможно, если люди наконец осознают, что происходит на нашей планете, то хоть немного поменяют свое отношение к ней. Не знаю, в курсе ли ты, — говорю я, обращаясь к Антуану, — но самые разные морские животные любых размеров едят пластик, и, учитывая тот факт, что ежегодно в океаны попадает 13 миллионов тонн, распространяется он повсеместно. Вот мы и решили сделать так, чтобы люди задумались. «Папа забирает у меня iPad. и внимательно рассматривает снимки. «И часто ты занимаешься такими проектами?» «Иногда», — отвечаю я, и Марион громко фыркает. «Вся ее жизнь — огромный проект!» Я закатываю глаза, но не реагирую на реплику. Тема каждый раз другая, то есть я занимаюсь не только защитой природы, всем, что кажется мне интересным, интригующим, а главное — тем, что необходимо показать и о чём нужно громко говорить. «Значит, вместо учёбы мы меняем мир к лучшему?» — спрашивает папа и с улыбкой смотрит на меня. Я хмурюсь и пытаюсь забрать у него айпад, но он мне его не отдаёт. «Кто автор идеи?» «Я. И знаешь, ничего смешного в этом нет. Весь этот мусор был найден на пляжах». «Мы не взяли ни одной бутылки из баков». «Я и не смеюсь, Эль. Ты молодец». «Александр что-то говорил мне об острове из пластика в Тихом океане. Мы даже внесли свою долю в финансирование программы по очистке. Насколько я понял, там не все так просто, как хотелось бы». «Да, подхватываю я. Пластик расщепляется в микропластик, и его невозможно поймать обычными сетями». «Я говорила об этом Алексу, когда мы только приехали с Гоа». Антуан кивает и подаёт мне планшет. «Значит, он тебя услышал. Хорошая работа, Эль. Идея очень интересная и подана как надо». Я устраиваюсь поудобнее в кресле и с любопытством спрашиваю. «Так что там с программой по очистке?» Антуан небрежно машет рукой. «Сама спроси у своего брата. Я в это не лез». Я откидываюсь на спинку стула и думаю, что только Алекс умеет молча делать добро. Да, я рассказала ему о проблеме мусора в Индии, об огромном острове и о китах, умирающих от невероятного количества съедаемого ими пластика. Я говорила также о том, что черепахи путают пакеты с медузами. Он тогда спокойно выслушал меня... И сказал, что всё это, конечно, ужасно. Но я и подумать не могла, что он копнёт глубже и даже профинансирует программу по очистке. Он замечательный. «А как он сам?» Задаю вопрос папе и чувствую, что Марион напрягается в своём кресле. Она не спрашивает о нём больше. В какой-то момент пункт «Как Алекс» исчез из её оборота. За эти два года она не видела с ним, предпочитая проводить семейные праздники с отцом, которого терпеть не может. Мне интересно, почему, но у нас с ней негласный договор. Мы не копаемся в душах друг друга, а ждем, пока самим не захочется высказаться. Я виделась с Алексом полгода назад, на Рождество. Он напоминал свою тень, прежнего Алекса больше не было. Если раньше улыбка не сходила с его лица, то теперь она вообще не появлялась. «Очень много работает», — тихо говорит Антуан. «Не могу уговорить его взять отпуск». Марион делает вид, что занята журналом. Пальцы с ярко-красным маникюром лениво перелистывают страницы. Но складка между бровями углубляется, а губы сжимаются в тонкую линию. Мы обе чувствуем безысходность от того, что не удается ему помочь. «Директор Фидеса рад вашему возвращению», — меняет тему Антуан. Он был слегка озадачен тем фактом, что Марион выбрала секцию «Л». «Сказал, что с твоими мозгами ты научную сдашь на отлично. Но потом я объяснил, что вы у нас что-то вроде сиамских близнецов». Он улыбается. До сих пор семья гадает, как получилось, что мы стали настолько близки. Но Антуан доволен этим. «Я буду поступать на юридический», — вдруг признается Марион. «Зачем мне страдать над химией и биологией?» «Даже так? Ты уже поделилась этой новостью с мамой?» Марион качает головой. «Еще нет, и это не из-за отца. Я действительно хочу изучать право». В салоне самолёта повисает пауза. «Однажды Марион призналась мне, что хочет защищать людей, помогать им бороться с несправедливостью и сажать преступников». Её голос при этом звучал уверенно. «Кстати, я видел Валентина и Лео». В очередной раз плавно меняет тему Антуан. Эти двое завалили бак и сидели в кабинете директора с поникшими головами, обсуждая пересдачу. Сноска. Бак. Государственный французский экзамен, эквивалент ЕГЭ в России. Директор, в свою очередь, заявил, что им придется вернуться в терминал и пересдавать в конце следующего года. Мальчики явно не обрадовались. Но когда узнали, что вы возвращаетесь, у них открылось второе дыхание. Особенно у Лео. С улыбкой сообщает папа и смотрит в мою сторону. «Вы поддерживали связь?» Марион качает головой и морщит нос. «С Лео? Нет, лично я ни с кем связь не поддерживала». Не отрываясь от журнала, говорит она. «Немного», — признаюсь я, открывая упаковку мармеладок. «Лео писал мне периодически». «Куда?» Удивлённо спрашивает Марион. «Я не рассказывала ей о нашей переписке, решив оставить её личной». Марион продолжает смотреть мне в глаза. «Я имею в виду, что у тебя нет аккаунта ни в одной из соцсетей». На последнем слове она делает ударение, а глаза спрашивают. «Ты раскрыла ему свою тайну?» «Наверное, она дала ему свой телефон», — вмешивается Антуан. «Антуан». «Он написал мне на почту сразу после нашего отъезда», «поясняю я», «на старый добрый Gmail». «В общем, там мы переписывались». Получив ответ на свой вопрос, Марион возвращается к журналу. «Ты фотограф, делаешь невероятные снимки. Тебе нужна страница в соцсетях». Папа с улыбкой смотрит на камеру, которую я положила рядом, из которой не расставалась. «Эти ваши соцсети, что-то вроде большого фотоальбома, почему бы тебе не попробовать? Сможешь и туда выкладывать свои проекты. Кто знает, может, твоя страничка станет столь популярной, что обретёт голос?» Ему всегда нравились мои снимки и моё увлечение. Даже если в последнее время я не особо делилась с ним тем, чем занимаюсь, Я все равно ощущаю его поддержку всегда и везде. Ведь именно он купил мне первую камеру и вложил ее мне в руки. Я перевожу взгляд на Марион, и она прикусывает губу, чтобы спрятать смешок. «Я подумаю над этим», — говорю я, отвечая на его предложение насчет соцсетей. Марион не выдерживает, и смешок все-таки слетает с ее губ, а потом она заходится в кашле. Я отворачиваюсь и смотрю в иллюминатор. Обожаю летать на самолётах, смотреть на облака и мир снизу. Солнце садится, накрывая небо розовым полотном. Вдалеке я вижу огонёк самой большой звезды. Он так прекрасен, что я не могу оторвать взгляд. Имя Эстель в переводе с латинского значит «звезда». Облако, небо, луна, космос — всё по праву принадлежит мне. Я маленькая частичка этого невероятного, прекрасного мира. Крошечный огонёк, что летает в бескрайнем космосе. Но у каждой звезды своё пламя. Однажды во мне появилось желание поделиться своим сокровенным. Я хотела быть услышанной миром. Мой блок... Мой секрет. В нём я не Эстель Дю Монреаль, чья-то дочка, сестра, внучка. Нет, я просто Этуаль Филанд, падающая звезда, которая может творить и показывать миру свою философию и своё видение красоты, эстетики, сексуальности. Я ценю красоту тела, каждого его изгиба, «На мой взгляд, в этом мире нет ничего прекраснее человека. Эстетическая эротика в прямом смысле слова. Мне нравится видеть свои руки на своем теле, ощущать свою кожу. Наше тело — особый инструмент искусства. Оно может быть хрупким, нежным, а также сильным, стальным. Оно вызывает во мне ни с чем не сравнимое восхищение». Это наш храм и религия, которую я проповедую». Звучит смешно и нелепо, но Этуаль Филянд за полгода существования набрала свыше миллиона подписчиков. Кто-то скажет, что эротика всегда привлекала пустоголовых, но одного взгляда на мои фотографии достаточно, чтобы понять «Я творю красоту, занимаюсь искусством». Звучит слишком самоуверенно? Возможно. Но я знаю, что не делаю этот мир хуже. Я не фотографирую себя голой в вульгарных позах. Я ищу красоту. Линия бедра или изгиб талии, голая спина или кисти рук, утопающие в утреннем солнце. И, разумеется, я скрываю свое лицо, оставляя миллион вопросов, не давая ни единого ответа. Мне нравится моя тайная игра. Нравится быть загадкой. Париж встречает нас ярким солнцем, голубым безоблачным небом и толпой туристов. Моё сердце колотится в груди, а душа трепещет. Я и забыла, насколько сильно влюблена в этот город, в каждую улочку и завитушку. Глаза разбегаются от красоты вокруг. Я высовываю голову в открытое окно автомобиля, наслаждаясь видами». «Вот мы проезжаем мимо Нотр-Дама. В маленьких зелёных киосках продают книги, картины, открытки и мелкие сувениры и толпы людей на улицах. Мы застреваем в пробке. Водитель ругает мэра. «Достало со своими вечными ремонтами. Половина Парижа перекрыта. Олимпийские игры будут только в 22 втором году». Марион поджимает губы, и следующие десять минут они обсуждают политику, налоги и прочую ересь. А я рада пробке, надевая солнцезащитные очки и тихо наслаждаюсь атмосферой. Быстро фотографирую собор. Сбоку он предстаёт во всём своём великолепии и масштабе. За зелёными деревьями его почти не видно, но мне нравится снимок. Получилось загадочно и ненавязчиво. Загружаю фотографию в соцсети. Этуальфеланд. Ты чувствуешь, как бьется мое сердце? Возможно, слышишь мое неровное дыхание или видишь, как трясутся мои руки, набирая этот текст? Конечно, ведь от тебя ничего не скрыть. Спасибо, что снова пустил меня к себе, в свою душу, мой город. «Мой дом». Ощущение теплоты и уюта накрывает меня с головой. «Я дома. За два года отсутствия моя комната не изменилась. Здесь прибрано, но всюду лежат мои старые вещи. На стенах древние плакаты, на полочках игрушки. Ощущение, что я вернулась в прошлое». Аккуратно трогаю атрибуты моей спальни, словно все эти вещи вовсе не мои. Открываю шкаф и пробегаю пальцами по содержимому. «Сколько платьев! Они из моей прошлой жизни!» Марион без стука врывается ко мне в комнату и валится на постель. «Что скажешь, если снова будем делить спальню?» «Исключено! Ты храпишь ночью. Мне нужно выспаться впервые за два года». Мне будет одиноко в этих хоромах. Я уже забыла, что эта квартира такая огромная. Мой взгляд падает на малиновую майку с Микки Маусом. В душе разрастается что-то неприятное. Чувство, которое я старалась подавлять последние два года. Но они возвращаются, хватают за горло и не дают вздохнуть. Чувство вины и страх. Что скажешь насчет благотворительности? Глухо спрашиваю, игнорируя ее высказывание. «Какой именно?» — интересуется Марион, строча кому-то СМСку. Я молча вываливаю груду вещей из шкафа, мечтая, чтобы они исчезли вместе с пожирающим меня чувством вины. Делаю это так резко, что ломаю несколько пластиковых вешалок. Вещи разлетаются по комнате, а плечи трясутся от судорожных вздохов. Марион подходит ко мне и обнимается спины. Аккуратно останавливает, мягко сжимая мои руки. «Я за благотворительность», — тихо говорит она. «Отдам что угодно, кроме своей красоты и Тео Джеймса». Поворачиваю к ней голову. Вид у меня растерянный, от резких движений волосы стоят дыбом, дыхание тяжёлое. «Знаю, знаю». Продолжает Марк, как ни в чем не бывало. «Ты сейчас скажешь, что он женатый мужчина и все дела, но у меня для тебя есть новость. В наше время разводы чаще всего не требуют разрешения Папы Римского. Процесс простой, а если мужчина влюблен, его ничто не остановит. Вон Генрих VIII объявил себя главой англиканской церкви в далеком...» Она запинается, а потом мило улыбается. Да, то точно не назову, но это было кучу лет назад. В общем, он послал католиков и папу, который не давал ему разрешения на развод, в одно темное и зловонное местечко. Провел церковную реформу и провозгласил себя главой англиканской церкви. Все потому, что мечтал поиметь Анну Болейн. «Я умоляю тебя, Эль, не смотри на меня так! Это правда!» «Я знаю, что она делает. Пытается отвлечь меня». И я ей позволяю, потому что отчаянно хочу заглушить собственные мысли. «Может, напомнить тебе, что мы одноклассницы и уроки истории посещали вместе?» Спрашиваю хрипло. Уголки ее губ слегка приподнимаются. «Эль, детка, мне плевать на уроки истории. Тут другой урок, жизненный. Хочешь свести мужчину с ума?» «Строй себя недотрогу, и он сделает для тебя что угодно!» «Давай я тебе кое-что напомню», — говорю я с легкой иронией в голосе. Тем временем ощущение безысходности потихоньку исчезает. После того, как мужчина получит желаемое, он объявит тебя ведьмой и приговорит к сожжению на костре. Именно так закончила Балейн. «Это потому, что она была дурой!» уверенно заявляет Марион. «Дуры! Всегда плохо кончают!» Она садится на корточки и начинает складывать мои вещи. «В какой именно благотворительную организацию ты понесешь это?» «Давай отдадим беженцам!» Марион хмыкает и показывает пальцем на вечернее короткое платье в пайетках. «Я прямо представляю, как они это носят!» «Предлагаю сдать вечерние наряды в секонд-хенд, а деньги перевести на счет благотворительных организаций. Что скажешь?» «Согласна». Через пару часов кропотливой работы мы, наконец, заканчиваем складывать вещи, снимать плакаты и игрушки. «Теперь комната выглядит пустой, но меня это радует. Я снова ее заполню новой собой». Марион смотрит на стопку с фотографиями, которые я сняла со стены перед столиком. «А ты знаешь, как поживает Софи?» Подхожу и смотрю на нашу общую с Софи фотографию, которую мы сделали, когда наш класс ездил на экскурсию в Версаль. Я не поддерживала с ней связь, потому не имею ни малейшего понятия. «Не хочешь найти ее в соцсетях? Посмотреть, чем она живет?» Пожимаю плечами и отворачиваюсь. Если честно, мне не интересно. Вру. Как-то раз я нашла страничку Софи в соцсети. Она действительно начала встречаться с Габриэлем, и судя по их фотографиям, выкинула его гель для волос. Они выглядели счастливыми и влюблёнными. Тот маскарад принёс хорошие перемены в их жизнь, чего не скажешь обо мне. Марион толкает меня в плечо. «Теперь моя комната», — напоминает она, явно меняя тему и не торопясь улечить меня во лжи. «За это я люблю ее еще больше. Она уважает мои границы. При всей ее наглости ей хватает так-то не лезть в душу. Давай потом, я только спину разогнула», — тяжело вздохнув, жалуюсь я. Мар кивает и поднимает мою сумочку от Шанель. «Мне всегда нравилась эта сумка. У Луизы прекрасный вкус. Это, пожалуй, будет платой за работу». Она надевает цепочку-ремешок себе на плечо и, довольная, смотрит в зеркало. Смешок слетает с моих губ, и Марион подмигивает. «А ты, как думала, ничего не бывает бесплатно?» Она выходит из моей комнаты, и по коридору разносится ее громкий голос. «Эль, ты же не хочешь, чтобы твой первый размер перешел в нулевой? Нам надо поесть прямо сейчас, сию секунду». «Полный второй», — поправляю я с умным видом. «И не завидуй». По всему дому разносится ее звонкий самодовольный хохот. «Мечтай!» — говорят, мечтать не вредно.